Глава девятнадцатая. Вечером жгли костёр. Вернее, их жгли весь день, пировали ведь. Но вечером сложили особенный, большой. И всё племя собралось вокруг него, точно как в моих снах. И снова был праздничный ужин. Я ещё обед-то не усвоила, столько мяса — это очень тяжело. А вот мужики — ничего, нормально. И драконищему и орки только успевали жевать очередные порции жареного мяса на палочках. и запивать слабо алкогольной брашкой из молока кбылиц. Я попробовала, мне не понравилось, а вот Ирдену ценил. А потом морки стали играть на барабанах и своих исконных инструментах. Кто-то на варганах, кто-то на щипковых, кто-то на духовых. Я видела такие на картинках в учебниках по рассоведению, когда училась, но ни разу не слышала их звучания. Сейчас вот приобщилась. Было странно. красиво необычно завораживающе ритм нарастал повышался градус веселья женщины стали петь на орочьем я не понимала текста песен а вот ирден иногда улыбался и кивал в такт как то даже обидно вот почему я не стала вождем эльфов это был бы странный выверт судьбы но я хотя бы понимала их язык и песни М да придется все же по возвращении найти учителей орочьего и вплотную заняться этим вопросом На эльфийском мне, видно, не судьба разговаривать. Зря столько времени ему посвятил. Я из рода монг, у нас не принято прятаться от проблем. Знаешь, что не можешь чего-то из-за нехватки знаний, значит, научись. Найди книги, проштудируй их. Не справляешься сам с обучением? Отыщи учителей. Магия смерти — опасная вещь. Некромант не может и не должен быть безответственным. Это угроза всем живущим поблизости и ему самому. Поэтому первое правило некроманта — знаешь, что делаешь, не знаешь, не делай. И меня учили так же, хотя я и бытовик. Наверное, поэтому я так долго и не решалась открыть портал как истинная фея. Ведь я не училась этому, не знала, как нужно. И слишком привыкла к законам традиционной магии. Кто же знал, что у феи не магия, а волшебство, и работает оно иначе? А вот интересно, если я пожелаю нафиячить себе знания урочьего языка, это сработает? У спросить, что ли. Чую, придётся не избежать мне участи быть вождём и дальше. Хотя надежда избавиться от должности ещё теплится. Но явно не в ближайшее время удастся это. Я оставалась совершенно трезвой, не желая пить местный алкоголь, но умудрилась захмелеть от музыки, от ритма, от гортанных, то тягучих, то заводных песен. От танцев фигур вокруг костра. Всё в совокупности погружало в какой-то зачарованный транс. И было приятно чувствовать локоть сидящего рядом Ирдена. В какой-то момент он вообще обнял меня за плечи, притянул под бочок и позволил опереться на него. А потом шаман взял в руки бубен, надел маску и гортанно запел. Закричал, завыл, снова запел. Мешая крики птиц, волчьим воем и лошадиным ржанием. Шаман взывал... Бубин отбивал ритм, взлетали к небу клубы дыма из костра, подпевали орки в нужные моменты. Потихоньку всех стал захватывать уже этот ритм, и особенный ароматный дым, и некая коллективная сопричастность. Я расслабленно слушала, невольно впадая всё глубже в подобие транса, чувствуя и себя частью камлания. Рана расслабилась. Шаман кружил в одновременно дёрганые и в то же время плавные ритуальные пляски вокруг костра. Пел бубен. А в один из проходов мимо нас насырданом. Шаман наклонился, схватил меня за руку, рывком вздёрнул на ноги и повлёк за собой. Показывая движения и требуя их повторять. При этом камлати кружить он не переставал, но уводя меня за собой. Дракон отреагировал спокойно. Не попытался мне помочь, наоборот, кивнул поддерживающий и улыбнулся, мол, давай, Клара, ты сможешь. И я попыталась. Конечно же, у меня не получалось, как у шамана, но я старалась, повторяла его шаги, наклоны, вздымание рук вверх. Мы обошли огромное кострище и добрались до другой стороны, а там меня поддержала зараза. Она просто вспорхнула с колен девочки-подростка, перелетела ко мне». не успела я увернуться, как горгулья уселась мне на шею и вцепилась лапками в косы, которые мне успели заплести днём старухи. Ах да, они меня и переодели, выдав местные одежды. Я их, конечно же, облагородила, очистила и отреставрировала волшебством, но сам факт. «Я с тобой, Клариса», — чётко, чисто и громко сказала мне на ухо нечисть, удивив до глубины души. «Вместе мы и феи, и вожди, я не брошу». Я подняла руку, не глядя, погладила ее, куда дотянулась, а Зараза завыла и заулюлюкала в торе шаману и крикнула: "Давай, Клара!" Ну я и дала. Мы сделали круг, поравнялись снова с Ирданом, и когда протанцевали в ритуальные пляски мимо него, он легким, гибким, нечеловеческим движением поднялся, пристроился к нам с Заразой и стал повторять движения шамана. Последнего к слову ничто не смущало. Он камлал, вел вождя, а уж кто там пристроился к вождю? Дядька вообще как-то философски все воспринимал. «Девчонки, вы же не думали, что я оставлю вас одних?» Продемонстрировал мне сияющую улыбку дракона-муж. Вскинул голову и завыл, словно огромный зверь, а потом заулюлюкал. Шаман сильнее заколотил в бубен и повторил вой. Зараза снова крикнула мне в ухо абсолютно и разборчиво, без вечного своего картавого кривляния. Клара, повторяй. Пусть степь услышит нас, пусть ветры донесут наши голоса к духам предков и звездам. Вой, Клара, ты свободна, как степная волчица. И сама закликала, завыла в разных тональностях. Ну а я что? Я засмеялась да и завыла в турийрдану заразе и шаману. И мы плясали, двигались вокруг костра, вскидывая ноги, кружась и издавая совершенно непонятные уже звуки. Что интересно, моя ручная нечисть не перелетела на плечи к дракону Сейчас она была со мной. В какой-то момент всё племя присоединилось к нам. Только мы кружили по часовой стрелке, а они все в немыслимом хороводе пошли против, в противоположном направлении. Это было невероятно, странно, дико, первобытно. Магии я не ощущала, орки не владеют ею. Но было что-то. Не знаю, когда я почувствовала, что мы не одни. Воздух стал гуще, и словно добавились в наши два хоровода призрачные фигуры. Даже не призрачные, а словно состоящие из марева воздуха над раскалёнными скалами. Хотя степь не была раскалена уже ночь. Шаман продолжал вести нас в ритуале. А в какой-то момент он как-то особенно закричал, хотя куда уж особеннее, и так сплошное безумие. Стукнул в бубен в последние и опустил руки, остановился. и замерли мы все. Я ещё пробежала по инерции несколько шагов, но тоже стала. Ирден приобнял меня за плечи, придерживая и давая возможность отдышаться. Шаман стоял с закрытыми глазами, покачиваясь и слушая нечто, слышимое лишь ему. Племя молчало и внимало. Даже горгулья затаилась. Она только тихонько и, кажется, машинально поглаживала меня по голове. И тут Торк открыл глаза и показал мне неприличный жест. Вернее, жеста обычно обычный, но для орков. Искала я уже его значение в библиотеке в своё время. Тот самый, который ты избранная, ты в пути. «Опять?» — воскликнула я. «Пришла уже, вот же я! Ямазона к вам нашла. Что опять не так?» Вредный старикашка улыбнулся во все клыки своей этой улыбочкой, которая меня уже бесит, и развёл руками. «Так говорят духи предков». ты не закончила свой путь вождь «У -у, у у погрозила я в небо топориком который сам прыгнул мне в руку и возмущенно заявила ночному небу так нечестно звезды подмигнули мне в ответ ирден засмеялся и спросил расскажи старик что говорят духи предков что предстоит моей жене ты укроешь крылом нашего вождя жену не поддался на провокацию дракон «Только свою жену. Её укрою. И, конечно же, заразу. Она тоже член моей семьи». Я хотела ответить, но тут на меня вывалился вестник от дедушки. Под любопытными взглядами орков, драконов и горгульи я его вскрыла и при пляшущем свете костра прочитала. «Забирай в степь первую партию. Внучка, я тебя очень люблю, но жениться снова не намерен. Так всем им и передай». О, как! У меня округлились глаза. Я передала записку ирдану и в неё тут же уткнулся он сам и прилетевшая к нему на плечо любопытная зараза. «Ух ты, дедушка Хенлик зенится?» Снова стала она картавить. «Не женится. После смерти бабушки ещё никому не удалось его окрутить», ответила я и поманила заразу. «Иди сюда, переход откроем». «Орки, готовьтесь, прямо сейчас к вам придут женщины-амазонки». У орков начался переполох. Не успела я к ним явиться, как сплошной кавардак, и подарки, и волшебство, и веселая нечисти и пир, и камлания. Хотя ладно, последнее у них случается регулярно. Шаман дед настырный, на связь выходит регулярно и к своим духам предков, и ко мне во снах. А теперь вот перспектива пополнения членов племени не только в обозримом будущем, а прямо сейчас новые люди, то есть не люди придут. Я вздохнула и уже довольно привычным жестом разорвала пространство, ориентируясь на Риата доминга Хенрика Монка. С той стороны доносились возбужденные женские голоса, бряканье оружия, шаги. «Дедушка!» — позвала я. дедуся Монк!» — закричала одновременно со мной зараза. «Клариса!» Быстро подошел откуда-то сбоку глава нашего рода. «Зараза!» — отвесил он приветливый нечистикивок. Увидев Ирдена за моим плечом, дёрнул губами в намёки на улыбку и кивнул. «Зять!» «Дедушка, долго не удержу переход», — сразу обозначила я. «Светлая госпожа», — подскочила к нему Амалия и уставилась на меня. «Вы не знаете, что с алкестой». «Я тут», — бросилась к нам её бывшая напарница. «Амалия, я в порядке. Я служу фее». «Ох», — с неимоверным облегчением ответила Амалия. Обернулась, вскинула руку, отдавая кому-то честь. Зажмурилась и сиганула в портал. «Ишь ты, какая резвая девица!» — покачал головой дедушка. «Ваше величество, вы слышали. Командуйте». Как оказалось, там королева Рагнена ждала отмашки. а её амазонке приказа. И вот одна за другой в портал быстрым шагом переходили совсем юные девушки. Не военные, просто девчонки, желающие создать семью. Не готовые перейти из своего замкнутого мирка в пространственном кармане, в степь. Судя по одежде, небогатые. Но сильные и здоровые, готовые к замужеству, к новой жизни и к детям. И это правильно. Чем старше людям, в смысле разумные существа, тем сложнее им сорваться с насиженного места и рискнуть всё изменить. Две девушки лет семнадцати держали за руки мальчишек. Одному лет восемь, второму около шести. Именно они быстро отошли в сторону, поспешили подойти ко мне и поклонились. «Светлая госпожа, позвольте нам оставить здесь с собой и братьев. Если вы не разрешите, мы вернёмся с ними обратно. Но если бы...» «Мы бы хотели остаться. Мы сироты». «Разрешаю», — отрывисто бросила я и крикнула. «Деда, не удержу, быстрее!» «В темпе», — скомандовала с той стороны королева. И в портал полетели к нам в степь, зашвыриваемые сильными руками тюки с вещами, и одна за другой в бешеной спешке стали прыгать остальные девчонки. Уже неразмеренный переход-то практически вылет. Перескочил и оставленный там один из моих следопытов, Ширкук. Прыгнул шустрый и сразу же рассосался в толпе соплеменников. «Стоп!» — крикнула я. Уже шагнувшая к переходу еще одна амазонка с досадой поджала губы, но отступила. А я выдохнула и уронила руки. Ну и ну. А ведь я даже не спросила, как там мама и свекровь. Придётся писать вестник. А хотя... Я повернулась к амазонкам, оценивая, кто же перешёл и сколько. Итак, племя орков пополнилось на двадцать молоденьких красавиц и двух пацанят. Только вот слишком уж мальчуганы красивые и не похожие на зеленокожих, крупных и клыкастых орков. Не приживутся. Бить их будут часто и много. потому что уже сейчас я вижу, как на них смотрят девчонки-орчанки. «Ты и ты», — поманила я к себе их сестёр, — «зомби и нечисти не боитесь?» «Нет, светлая госпожа», — ответил вместо сестры мальчик постарше и улыбнулся во весь рот. «Мы их не видели никогда». Она тут же ему отвесила лёгкий подзатыльник. «У амазонок не принято мужчинам вести себя как лидер». Пацан насупился, но упрямо повторил, низко мне поклонившись. «Мы ничего не боимся, светлая госпожа. Исполним всё, что прикажете. И я не боюсь, светлейшая фея». Блеснув глазёнками, поддержал его второй мальчишка. Легко увернулся от и ему прилетевшего подзатыльника. Но тут же застеснялся и уткнулся лицом в бок сестре. «Не боимся», — ответила его сестра и погладила по голове. Вторая мазонка просто кивнула. «Вместе с братьями отправитесь в родовой замок Монг». Будете помогать по хозяйству. Скажите старшей экономке, что я распорядилась. Мальчишкам пусть тоже найдут работу по возрасту. Скажите, что я велела поселить вас вместе». «А что там?» Переглянувшись с подругой, спросила одна девушка. «Нет, мы согласны, но что?» «Много неживой прислуги, зомби», — пояснила я. Ряду Теодору Луку, Монку, моему отцу». Скажите, что я прошу увеличить штат живых слуг. Принесете ему все положенные магические клятвы. Вы тоже, оба. Посмотрела я поочерёдно на мальчиков. И чётко следуйте полученным указаниям. Техника безопасности там жёсткая. Не нарушать. Мне сейчас некогда писать, но разберётесь. Я напишу папе Монку. Воодушевилась зараза. Я же твой секреталь. Вот, вздохнула я. «Мой секретарь напишет. Берите багаж, вы отправляетесь прямо сейчас». «Ах, да». Взмах волшебной палочкой и лёгкие одежды жителей жаркого края изменились на тёплые, подходящие для Истарина. «Зараза, напиши, чтобы новеньким выдали подходящую тёплую одежду. Это продержится около недели. Сейчас открою переход. Перепрыгивайте быстро, словно стрелы, пущенные из луков. Долго не удержу». Растерянные и слегка дезориентированные новые слуги Монков подхватили свои тюки. Они слушались команд, но явно не понимали причины, почему я их высылаю. А я слишком устала, чтобы объяснять. Потом. Переход я открыла, ориентируясь на ауру папы. Он оказался в кабинете, поэтому я только коротко обронила. «Папа, принимай. Новые слуги. Расскажут». Девушки, крепко держа за руки своих братишек, в мгновение ока перепрыгнули в слабо освещенные кабинеты и тут же замерли. Папа, как всегда, сначала обездвиживал, а дальше по ситуации. А я закрыла переход. Кажется, у меня перерасход энергии. Я моргнула и отключилась. А я говорю, что не позволю ей снова открывать переходы ни сегодня, ни завтра. Прорвался в разум голос Ирдена. Что удивительно и нехарактерно, драконище был злой, очень злой. А ещё он нёс меня на руках. «Дракон, ты не забываешься?» — возмутилась Амалия. «Не тебе решать за женщину?» «Как скажет светлая госпожа, так и будет». Я уже пришла в себя, но продолжала слушать с закрытыми глазами. «Нет, Амалия». Вдруг остановился и повернулся к ней вместе со мной на руках Ирден. «Это ты заблуждаешься. Здесь не матриархат. В большом мире всё иначе, чем в вашем маленьком королевстве. Либо ты принимаешь правила жизни, как их принимали мы, пока гостили у вас, либо тебе не место здесь. Но ведь, Амалия Алкеста, я не позволю своей жене надрываться. Ни на работе, как бы сильно она не любила своё дело, ни в магии, как бы она не хотела вам помочь. И сегодня первый и последний раз, когда я недосмотрел, и она потеряла сознание от перерасхода сил. «Но это важно. Как ты не понимаешь, дракон?» — воскликнула Амалия. Алкеста, что интересно, молчала. «Вы хотите помощи?» — резко спросил эрдан «Да, я ведь об этом и...» «Клариса будет вам помогать, а я буду поддерживать её. Но ровно столько, сколько ей по силам. Вы жили там, в своём пространственном кармане. Тысячелетия. Потерпите ещё». и скажите спасибо, что моя жена решила помочь м... Эдгару. Чуть не сказал моему брату дракон, но вовремя исправился. Если бы не это, сидели бы вы и дальше там. Дракон, ты дерзишь?» Хмуро обронила Амалия. «Я говорю правду, и ты это прекрасно видишь, амазонка. И если ты не готова к тому, что здесь, в большом мире, слово мужчина имеет вес, что он вправе решать не только за себя». Ну и за свою семью тебе лучше вернуться. Алкеста, а ты что скажешь?» Всё никак не могла угомониться девушка. «Я скажу, что светлая госпожа уже пришла в себя и слушает нас», спокойно ответила та. «И да, дракон прав подруга. Всё так. И это моя вина. Я осталась, чтобы охранять Риаду фею. А сама пропустила момент, когда она стала терять силы». «Даже так?» Немного нервно и озадаченно протянула Амалия. Я открыла глаза, встретилась с ней взглядом. Она смотрела на меня и напряжённо размышляла. Я молча зашевелилась, подняла голову и посмотрела в лицо Ирдену. Он был обеспокоен, чего я и не скрывал. Но то, что я очнулась, понял давно. Поэтому и не спешил уже нести меня, куда бы до этого он ни направлялся. «Я в порядке, спасибо», — сказала я ему, а потом обратилась к Амалии. «Они правы, ты ведь и сама понимаешь. Здесь всё устроено иначе. Если захочешь остаться, тебе придётся научиться жить по-новому». «Да останусь, конечно», — вздохнула амазонка. Потёрла лицо руками и спросила. «А Эдгар где, светлая госпожа?» «Я была бы рада поздороваться с ним. Мы привыкли к твоему мужу, подружились?» «Он в доме моих родителей. И там останется ещё какое-то время». Амалия Читогу взгрустнула, видно и правда соскучилась по тому обормоту. «Клара, давай отойдём подальше. Я палю тебя огнём», — предложил Ирден. «Тебе нужно восполнить силы». «Как в прошлый раз? Дыхнешь? спросила я, не делая попытки слезть с его рук. «А зачем? Удобно, тепло, уютно. Ну и вообще». «Не совсем. Здесь пространство позволяет. Я перекинусь и выпущу драконьи пламя». «Будет выглядеть жутко, страшно, но ты не бойся. Ты моя жена, мы вместе, и мы — сила. Мой огонь тебе вреда не принесёт». Я поёжилась, но согласилась. В прошлый раз же всё обошлось.